Интерлюдия седьмая. Япония, дом Цучимикада, Айджи и Юджин Цучимикада. Ответ – нет. То есть как нет? Молодой председатель круга и номинальный глава клана номер один, до того спокойно сидевший за столом, вскочил. Почему нет? Как нет? Очень просто. «Мы не можем использовать спецчасти десанта сил самообороны для проведения контртеррористической операции». «То есть как не можем? Это же наши спецчасти! Ты же сам лично летал на инспекцию к месту дислокации! Буревестники развернуты в боевое дежурство! Я понимаю, что один дикий парад – это совсем не то, что полноценный штурм укрепленного пункта, но ведь именно для таких заданий спецдесанты создавали». «Даже я прекрасно понимаю, что это отличная возможность обкатать вояк вживую. Или старые пердуны из штаба опять пересрались от страха, что их выкинут с тёплых местечек, сняв погоны вместе с дерьмом в их лысых башках?» «Ай, Джи, поаккуратнее с выражениями», — поморщился отец экзорциста. «Неужели ты думаешь, что какой-то там штаб не будет выполнять наши пожелания?» Наши штабные аналитики обработали сведения, полученные от Якаин, и разработали план захвата острова. Ничего сверхсложного, кстати говоря. Два больших катера поддержки десанта сначала давят огневые точки, их не может быть много, и группу, обеспечивающую скрыт острова. А потом прикрывают высадку из акватории бухты. Хицуги молодец, умудрилась раздобыть даже план размещения укреплений и застройки. Он, конечно, не может быть полным, явно рисовали по памяти, но десант-то должен в обычных условиях при необходимости действовать вообще вслепую. В общем, ты прав, таких условий для обкатки еще поискать. Так почему нет? Потому что на боевую операцию двух малых кораблей флота с десантом в нейтральных водах требуется разрешение военного атташе США. И он, недалее как час назад, его не дал. Мы просто не можем вывести в нейтральные воды корабли и людей. Вот и все. Это был удар. Айджи некоторое время переваривал новости. Такой подлянки он явно не ожидал. Хотя должен был, если подумать головой. Но ведь раньше спецчасти заходили в нейтральные воды. Безнадежно взмахнул рукой экзорцист. «Даже учения проводили?» «Вот-вот, учения. А здесь бой с захватом острова», выделил голосом последнее предложение пожилой мужчина. Небось у адмиралов Янки на Гавайях повальный сердечный приступ начался, как пришел пакет на подтверждение. «Представляешь? Узкоглазые решили захватить остров. А если у них, не дай христианский бог, получится...» Они его потом чего доброго вообще захотят себе оставить? Или даже появится желание еще чего себе бесхозного захватить? Так ведь и до того, чтобы базы US нави с островов выставить недалеко. А просто выставить военного наблюдателя? Айджи спрашивал уже просто по инерции, без всякого интереса. Это же все-таки, по сути, полицейская операция. Освобождение заложника, хоть и проводимое войсками вдобавок пресечение работорговли, борьба с явными, угрожающими статуту проявлениями сверхъестественного. «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», процитировал на латыни классическое изречение Юджин. Цучимикадо старались дать своим детям, особенно работающим фактически на международной арене, разностороннее образование. «Нести добро и причинять справедливость» Положено доблестным морским силам Соединенных Штатов. А мы можем молчать в тряпочку. Даже Германия уже 10-15 лет как свободна. Почему мы до сих пор находимся под оккупацией? Парень сжал кулаки. Прячем свои военные силы под трусливыми прозвищами и все равно можем применить их только по приказу дяди Сэма. А для чего, как ты думаешь, нам позволили их создать? «Случись что, и наш флот, и наши солдаты должны стать прослойкой между Китаем или Россией и драгоценным контингентом, пока с метрополией не подтянутся свежие силы. И ни за что не поверю, что ты это без меня не знал. Это обычным людям можно забыть о состоянии родной страны и думать только о меню на завтрак, и как растянуть зарплату так, чтобы и на аренду хватило, и на еду. Как видишь...» Когда доходит до серьезного дела, даже наши теплые и экономически выгодные отношения с рекомендованными поставщиками из Штатов ничего не значат. Хороший урок, как считаешь? Зачем мы вообще начали запрашивать санкции? Подняли бы отряды по тревоге, и через 6 часов инцидент был бы уже постфактум. А ты думаешь, там все такие честные и никто не стуканет? Нет, не в посольство а хотя бы в расположение. Твои любимые старички из штаба тут же подняли бы такой вой, что не только в Америке, на Южном полюсе услышали бы, без всякой рации. То есть все бесполезно было заранее? Ну почему же? Старший Цучимикада поправил очки. Просто не повезло. Эсминец эскорта как раз в том районе задержался из-за каких-то повреждений. Недалеко, в ближайшем своем порту. Как раз вчера должен был закончиться ремонт, и посудину вполне могли отправить к месту операции. Капитану лишняя дырочка для медальки на кителе, а его нахлебником с Гавайев еще и по звезде на плечо могло бы спланировать. Была бы, как ты выразился, политическая операция Соединенных Штатов, усиленная международным контингентом. Они бы выпустили пару ракет из-за горизонта или просто постояли бы на плавучем якоре чтобы статут для простых матросов не нарушать. Мы бы все сделали, но не сложилось». Кссо, как в дерьме искупался!» Младший Цучимяка да потер виски. «Это политика, наследник. Однажды ты влезешь в это с головой. А пока тренируйся на девочках. А сейчас что делать-то? Можно было бы отправить свои боевые тройки на гражданском судне» или попытаться забросить вертолетами, невооруженными. Юджин смотрел в сторону, и по голосу было непонятно, как он относится к этому варианту. Но аналитики дают прогноз, что мы потеряем от одной до трех троек. Все-таки сейчас не та эпоха, чтобы с заклинаниями и ручными пулеметами атаковать давно загнездившихся противников современным тяжелым оружием. Заодно у мемории, которой там может быть и нет. Это неприемлемо. Я это не хуже тебя понимаю. — Рад за тебя, сын. Просто напоминаю, ты можешь отдать и такой приказ. Глава. Но мы же не можем просто сделать вид, что Цучимикада ничего неизвестно. Если Якоин так быстро раскопала информацию, то до Кагамимори она так или иначе через некоторое время дойдет. Это будет настоящий конец круга, отец. — Тут ты прав. Круг нам необходим. «По крайней мере, пока. Что, не видишь выхода?» «У европейцев есть еще одна замечательная поговорка. Мы ее действия в свое время испытали на себе в полной мере, так что вполне можно считать ее нашей. Если у тебя нет оружия, прими его из рук врага». «Я не понимаю. Просто ты еще молод и слишком прямолинеен, сын. Это скоро пройдет». «Сделаем так, как обычно делают наши закадычные друзья из-за океана». Отпрыск старшей семьи был достойным наследником своего отца. Ему не потребовалось и секунды, чтобы понять, что предлагает ему родитель. Айджи встал, уважительно поклонился и молча вышел из комнаты. Времени оставалось слишком мало, чтобы позволить себе наслаждаться домашним покоем, не замарав рук. В конце концов, чтобы хорошо нырять в политическую субстанцию, когда придет время, неплохо бы потренироваться заранее, вот, например, сейчас. И остается надеяться, что зайти придется только по пояс.